Я только забочусь о сохранении капитала. Такой ценою куплен мир. Он не выясняет, вернее, не хочет уяснить себе, чем я живу. Но хоть я и держу мужа в руках, все же я очень опасаюсь, что когда-нибудь его характер проявится. Я словно вожак медведя, который дрожит при мысли, что в один прекрасный день намордник порвется». Если Виктору вздумается, он вправе не уважать меня больше. То страшно даже загадывать, что произойдет, ведь он вспыльчив, самолюбив и, главное, тщеславен. Он туп, и ему не найти мудрого выхода из сложного положения, в которое вовлекут его дурные страсти. Вдобавок, он слабохарактерен. Убив меня, он сам, пожалуй, умер бы с горя на следующий же день. Но такого рокового счастья мне опасаться нечего. Наступило молчание, и мысли подруг обратились к тайной причине случившегося. «Меня наказали послушанием», — продолжала Жюли, бросая на Луизу многозначительный взгляд. «Но ведь я не запрещала ему писать мне. Ах, он забыл меня, и он прав». Как было бы ужасно, если бы жизнь его была разбита. Разве недостаточно моей? Поверишь ли, дорогая, я читаю английские газеты в надежде увидеть его фамилию. Но он все еще не появился в палате лордов. Разве ты знаешь английский? А я тебе не говорила. Я научилась. Бедняжка, воскликнула Луиза, схватив Жюли за руку. «Как ты можешь жить?» «Это тайна», — отвечала Маркиза, погрозив ей пальцем с какой-то наивной важностью. «Слушай, я принимаю опиум. История герцогини Д. в Лондоне натолкнула меня на эту мысль. Помнишь, Мэть Юрин писала роман на эту тему? Луадановые капли слишком слабы для меня». Я сплю. Бодрствую я всего лишь часов семь и провожу ее с дочкой. Луиза смотрела на огонь. Она боялась взглянуть на подругу, все злоключения, которые впервые предстали перед ее глазами. Луиза, храни тайну, сказала Жули после минутного молчания. В этот день Лакей принес маркизе письмо. Боже мой! воскликнула она, обледенея. «Не спрашиваю, от кого оно», — сказала госпожа де Вимфен. Маркиза читала и ничего уже не слышала. Ее подруга видела, что госпожа де Глемон то краснеет, то бледнеет, что на лице ее отражаются обуревающие ее чувства и опасное восторженное возбуждение. Наконец, Жюли бросила листок в огонь. «Это письмо словно обожгло меня». «Ах, я задыхаюсь!» Она встала, прошлась по комнате. Глаза ее горели. «Он не уезжал из Парижа!» — воскликнула она. Госпожу Вимфен пугали и лихорадочная речь жули, которую она не решалась остановить, и ее внезапные долгие паузы. Каждый раз после молчания она говорила все взволнованнее и взволнованнее. Последние слова таили в себе что-то зловещее. Он продолжал украдкой видеть меня. Он каждый день ловит мой взгляд, и это помогает ему жить. Пойми, Луиза, он умирает и просит позволения сказать мне «прости». Он знает, что моего мужа не будет дома несколько дней, и сейчас сюда приедет. «Ах, я погибну, я пропала! Послушай, останься со мной!» Если мы будем вдвоем, он не осмелится. О, не покидай меня, я боюсь самой себя. Но мой муж знает, что я обедала у тебя и должен приехать за мной, — ответила госпожа Фен. Пусть так, я удалю Артура до твоего отъезда. Я буду своим и его палачом. Увы, он подумает, что я разлюбила его. О, это письмо! «Дорогая, некоторые фразы я вижу перед собой. Они начертаны огненными буквами». В ворота въехала карета.